Маленькая фруктовая муха, летящая к банану. Наша вереница на огромной скорости двигалась в сторону Марса. К своему ужасу мы заметили, что нас стали преследовать. Двигатели на космическом корабле были гораздо мощнее модулю ускорения нашего Страуса. Правда, космический корабль не был оснащён оружием, и мы могли не опасаться выстрел в спину. И всё же Коко была сильно напугана. Она больше не хотела попадать в лапы генерала. Корабль быстро приблизился к нам. В нём раскрылся люк грузового отсека они хотели поймать нас и закрыть ловушку космический корабль был похож на огромную акулу которая разинула пасть и вот-вот поглотит свою жертву и когда пасть грузового отсека готова была уже нас проглотить лин дав ускорение сделал мёртвую петлю и мы благополучно приземлились прямо на кабину корабля Так мы сэкономим горючее, сказал невозмутимо Лин. Они доставят нас на орбиту Марса, а там уже будем действовать по обстоятельствам. Из кабины корабля на нас выпучив глаза смотрели пилоты. компании с генералом. Генерал стал грозить нам кулаком, а затем вытащил пистолет из кобуры и показал нам, что готов его применить. На что Линрс смеялся и покрутил пальцем у виска. Даже мне было понятно, что его угрозы нелепы. Давайте не будем портить себе путешествие неприятной компанией, сказал Лин и направил Страуса шагом прямо по корпусу корабля. Ноги Страуса были цепкими, на каждой имелось по три пальца, почти как у настоящего страуса. Так, цепляясь за корпус, мы дошли до хвоста корабля. Устроившись поудобнее, мы решили обдумать наше положение. Мы не знали, какой план у команды относительно высадки на Марс и того, что они собирались предпринять в связи с обнаружением инопланетного корабля. Еще нам предстояло решить, как бороться с грибами, ведь, судя по всему, они заполонили весь космический корабль «Коко». Мы попросили рассказать «Коко» все, что она знает о том, о произошедшем на, на исследовательском корабле. Вот что она рассказала. Действительно, в инкубаторе планировалось проводить наблюдение не только за людьми, но и за грибами, образцы которых были тоже помещены в инкубатор вместе с вами. грибам настолько идеально подошёл микроклимат, что они стали молниеносно размножаться, не встречая на своём пути препятствий и естественных врагов. Точно такой же климат был и на космическом корабле, и потому на нём творилось то же самое, что и в инкубаторе. Полчища рыжих грибов заполоняли всё пространство, распространяя споры грибов через вентиляционную систему. Мы никогда не имели дела с такой формой жизни и абсолютно не понимали, как затормозить распространение грибницы. Изменить климат на корабле было нельзя. Система имеет многоступенчатую защиту против сбоев и любого вмешательства. Луна для высадки команды не подходила. На корабле есть лагерь. Мобильные космические челноки, но они не могут вместить всю команду, да и улететь далеко они не могут, у них слишком слабые двигатели. В инкубаторе, вы и сами знаете, ситуация была не легче. Оставалось только лететь в сторону базы, с которой нам навстречу вылетел аварийно-спасательный корабль. Вот и все, ну, а про меня вы знаете, я перед стартом пробралась в инкубатор. Она посмотрела на нас. "Мда", сказал Лин. "Что же они не сдались на милость цивилизации грибов? Где же их хвалёное самопожертвование? Да, а ещё нас призывали прекратить сопротивление грибам. Не удержался я от возмущения. Негодяи! Бросили нас и улетели под жав хвосты. Как ты думаешь, Коко?" спросил я. "Почему твой корабль остался на орбите Марса?" Я знаю, ответила Куку. Надеюсь, с ними всё в порядке. Может быть, грибы заблокировали систему управления, предположил Лин. Правильно, сказал я. И поэтому они оставили призыв о помощи. Куку испуганно на нас посмотрела. Не волнуйся, Куку, мы что-нибудь придумаем, уверенно сказал Лин. Проблема только в том, что мы с солсом не успели, как следует запастись едой. Мы не думали, что всё так обернётся и нам придётся бежать с корабля. В нашем страусе есть дежурный запас еды, но его нам хватит не надолго. Если мы попадём на корабль, то вы можете воспользоваться запасами брикетов, которые были сделаны специально для вас. Никто не предполагал, что эксперимент так скоро закончится. Прошло несколько часов. Мы стали ещё ближе к Марсу. Вдруг из ремонтного люка вылез кап в космонавт в скафандре и направился в нашу сторону. Когда он вплотную приблизился к нам, мы узнали его. Это был генерал В руках у него были таблички с надписями. Он показал нам первую. На ней было написано: "Немедленно вернитесь в корабль". Мы отрицательно поматали головами. Тогда он показал нам вторую табличку. Она гласила: "Верните ящики". Наша реакция была прежней. Генерал предъявил нам последнюю табличку. "Вы умрёте от голода". Лин махнул на него рукой. Лучше умереть от голода, чем жить в компании с такими негодяями. К нашему изумлению, генерал опустился на корпус корабля, схватился за ногу страуса и стал пытаться сдвинуть его с места. Какой назойливый тип! А разозлился Лин и нажал на кнопки управления. Страус поднял ногу и стряхнул генерала, который полетел в сторону как футбольный мяч. Если бы не страховочный трос, летать бы генералу по орбите Марса. Генерал притянул себя за трос к корпусу корабля и на этот раз устремился к ящикам с оружием. «Это невыносимо!» — воскликнул Лин и снова нажал кнопки на панели. Голова страуса наклонилась к генералу и клювом, как подъёмным краном, ухватила генерала за ногу и подняла вверх. Генерал сопротивлялся изо всех сил, но это было бесполезно. Он болтался как рыба на крючке. "Лин, и что мы будем теперь с ним делать?" спросил я. "Ничего, пусть повисит и успокоится". Генерал болтался в клюве, а мы любовались Марсом. Через какое-то время из люка вылез ещё один космонавт с табличкой, на которой было написано: "Отпустите генерала". Мы решили больше не мучить его, и Лин разжал клюв страуса. К нашему изумлению, генерал снова ринулся в нашу сторону, но на этот раз его уже потащили в корабль за страховочный трос. Генерал сопротивлялся, но его всё-таки втащили внутрь корабля. Я смотрел на то, как генерала затаскивали внутрь, и меня вдруг посетила пугающая мысль, и я решил её высказать. Послушайте, если грибы заблокировали систему управления, и корабль вместе с командой беспомощно дрейфует на орбите, то как мы сможем попасть внутрь, ведь они даже если захотят, не смогут впустить нас внутрь. М-да, это проблема. почесал в затылке Лин. Что скажешь, Коко? Коко задумалась. На корабле есть автоматическая система жизнеобеспечения. Её невозможно заблокировать, например, утилизационный люк, через который я выпала из корабля. А как он работает? поинтересовался Лин. В люке мощная вытяжная система с промежуточной секцией Сначала мусор втягивается в эту секцию, а потом уже через какое-то время открывается внешний люк, и содержимое вылетает наружу. Утилизация производится раз в сутки. Значит, и они загрязняют космос, а ещё НАСА обвиняли, что мы не думаем об окружающей среде, воскликнул я. Мусор вылетает в контейнерах, снабжённых системой самосгорания. Мусор разгорает вместе с контейнером в считанные секунды при огромной температуре. Мне повезло, что у контейнера масса гораздо больше, чем у моего тела, и поэтому он улетел далеко от меня и сгорел, а я благополучно упал в ваш залив. "Значит, сказал Лин, если попытаться пробраться снаружи через люк, получается, что внутрь корабля можно попасть только на второй день. Получается так. Главное не оказаться на пути вылетающего контейнера и успеть заскочить до закрытия люка, сказала Коко. Мы решили рискнуть. Смотрите, сказал Лин и указал рукой в сторону. Мы увидели, как между нами и Марсом по орбите величественно проплывал корабль Коко. Он был таким огромным, что наш корабль, который был размером с многоэтажный дом, казался маленькой фруктовой мухой, летящей к банану. Наш корабль, на хвосте которого мы сидели, выключил двигатели. Видимо, испугавшись контакта с инопланетным кораблем, командование решило не рисковать и держаться подальше. — Неизвестно, что там у этих военных на уме, — сказал Лин. — Возможно, что... Второго шанса у нас не будет. Приготовьтесь, будем делать рывок. Коко, где находится утилизационный люк вашего корабля? В хвостовой части, посередине. Прекрасно. Стартуем.